Тем не менее, блюдо настолько ароматно пахло, что они просто хотели взять и проглотить его, толком не распробовав. «Ты действительно не собираешься продавать это? Я правда могу съесть это?» простодушно поинтересовалась Сурка. «Да, я приготовил его специально для вас, так что ешьте сколько хотите». Произнеся эти слова, Вит выглядел как старший брат, который заботился о своей младшей сестренке. Вит был просто счастлив и даже не забивал себе голову мыслями о том, что лучше было бы получить рок Терезиса, к примеру, на год раньше. Э, тогда спасибо за угощение. Вит налил порцию супа Сурки, затем Пэлу, Мануэ, Зефи, Хварен, Рамуни, а последний черпачок достался Мэйрон. Саюн сидела на краю стола, аккуратно отрезая по кусочку мяса от ребрышек с помощью ножа и вилки. Если бы здесь были мечи, они бы наверняка так не церемонились. Каждый из товарищей получил тарелку с тремя аппетитными ребрышками. Однако они до сих пор не могли избавиться от мысли, что здесь есть какой-то подвох. О, -о, «О, он, наверное, огласит нам цену, когда мы закончим есть». Ой, Учитывая великолепный вкус этих ребрышек, он с легкостью мог бы продать их кому-нибудь другому. Они никак не могли взять толк, по какой причине Виит решил так расщедриться. Однако тот продолжал молча готовить барбекю. Это для моих товарищей, которые остались со мной до самого конца. Он даже не думал, что они придут к нему на помощь в Джоколазе. Поэтому все, что он сейчас делал, Было его платой за ту веру и заботу, которую они проявили к нему. Никто даже не догадывался, что, вернувшись Мору, он первым делом купил лучшие приправы и специи для ребрышек, чтобы угостить их. Интересно, какую выгоду с этого он собирается получить? Так происходит что-то действительно экстраординарное. Они знали, что не бывает такого, чтобы вид угощал едой бесплатно а поэтому чувствовали себя неловко, глядя, как он продолжает готовить барбекю по-корейски. Мечи тем временем практиковались на берегу моря. Они отрабатывали удары на морских волнах и закаляли свою выносливость, бегая вдоль берега с тяжелыми камнями на плечах. «Эй, ты только посмотри на их мышцы!» Отовсюду то и дело раздавались восторженные вскрики девушек, э -э, когда кто-то из мечей пробегал мимо. Мечи были достаточно известны в королевской дороге среди игроков, которым довелось увидеть их тренировки и пообщаться с ними на тему развития собственного тела. «Наша слава не так уж и плоха!» «Сегодня последний тренировочный день, так что вечером я собираюсь пойти в бар и напиться десятью стаканами фруктового сока». «Поддерживаю!» После окончания этой тренировки они подстрекали друг друга начать следующее, которое позволило бы им больше повысить свою живучесть. И вот перед ними внезапно появилось окошко, предлагающее принять новое задание. «Дзынь! Экстремальные тренировки!» Вы получили возможность пройти через экстремальные тренировки тела по древним методам, что позволит вам укрепить свой организм еще больше. Уровень сложности. Тренировочное задание вашей профессии. Награда. Спустя 200 дней интенсивных тренировок ваши боевые навыки и характеристики существенно поднимутся. Ограничения. Только для профессии мастера боя. Всякий раз, когда мечи безрассудно бросались в бой, они совершенно не обращали внимания на уровень своего противника. Они побеждали и погибали бесчетное количество раз, с каждым днем оттачивая свое мастерство. «Это наш шанс стать еще сильнее. С сегодняшнего дня мы начинаем специальную подготовку», – решил первый меч. Таким образом, мечи приступили к новым тренировкам. Задание у всех было практически идентичным, как, впрочем, и в других ситуациях, когда они ходили охотиться и сражаться. В «Следующие два дня вы должны воздержаться от пищи и при этом не умереть», отдал распоряжение первый меч своим ученикам. Вся дальнейшая тренировка была также, такой же экстравагантной. Как только солнце взойдет, вы должны сделать два круга по пляжу с бревнами на плечах, а после этого приступить к отработке ударов. Наверное, для утренней разминки это будет маловато. Нельзя, чтобы кто-то подумал, что мы ленивые. Так что после четырех взмахов мечом давайте приступим к ударам по скале голыми руками. Пятьсот раз. Думаю, этого будет достаточно». «Учитель, а как насчет того, чтобы забраться вон на ту скалу при помощи только одной левой руки и правой ноги? А если мы упадем на землю, то, вероятно, повысится наша стойкость». Полился целый поток инновационных идей. Когда утренняя тренировка подошла к концу, наступил полдень, а значит и время для следующего занятия. «Давайте будем бороться с голодом». «Мы должны использовать всю нашу силу воли, чтобы побороть эту проклятую тягу к еде». Инструкторы и ученики стояли на берегу, сжимая в каждой руке по мечу, и как только на них накатывала волна, они использовали все свои силы, чтобы разрубить ее. Волны разбивались на части, обрызгивая их холодной водой с головы до ног. Обучению, казалось, нет ни конца, ни края, однако с каждым днем, проведенных в этих жесточайших испытаниях, внутри у них формировалось чувство выполненного долга. Тренировочный день не закачивался до тех пор, пока они не падали обессилевшие на землю с нулевой живучестью. Тело подобно жевательной резинке, чем дальше ее жевать, тем тверже она становится, мы слишком слабы. Третий меч собрал перед собой учеников и отчитывал их. Даже сейчас он был облачен в тяжелые доспехи и держал на плече тяжелый камень, с которым бегал по песку. Тренировка предполагала 200 дней изнурительных испытаний, которые были просто немыслимы для обычных людей. Ученики чувствовали, что вот-вот умрут от разрыва сердца. «Бежать! Вперед! Я могу сделать это!» Они тренировались на пределах своих возможностей, считая эту борьбу не физической, а происходящую внутри каждого из них. Когда они начали выполнять это задание, то стали чувствовать свое тело лучше, чем когда бы то ни было, но от колоссальных нагрузок им казалось, что каждая мышца вопит. «Сдавайся! Ты и так хорош! Пора передохнуть!» Каждую минуту они слышали этот вкратчивый голос, но каждый из мечей понимал, что это искушение, с которым нужно бороться. Им было тяжело и больно, но они попросту игнорировали подобные мысли и продолжали работать над собой. Я не могу остановиться, инструктора бегут, остальные тоже бегут, в крайнем случае жрецы, которые вылечат. «Есть жрецы, которые нас вылечат, так что я просто не могу сдаться». Их гордость не позволяла им прекратить тренировки, поэтому они, стиснув зубы, продолжали бегать и отрабатывать удары. В реальности подобное вряд ли стало бы возможным. Безрассудные упражнения, от которых рвались мышцы, ломались кости и повреждались нервы, вполне можно было бы повторить, но вот раны за ночь уже бы не зажили». Если переусердствовать, то организм будет попросту не справляться с нагрузкой, но в королевской дороге подобное было возможным. Они терпели боль и делали шаг за шагом. Они продолжали верить в свои силы. «Дзинь, вы преодолели свои пределы, сила увеличилась на два». Иногда перед ними выскакивали вот такие, не особо существенные, но приятные информационные окошки. Мечи тренировали не только тело, но и разум. Так что каждый раз, видя результат своих страданий, они становились счастливее. Тренировки и смерть – это всего лишь опыт. Вперед, ребята! Каждый день тренировки становились все более суровыми. Были даже случаи, когда от перегрузок они умирали – но количество занятий от этого не уменьшалось. Таким образом мечи продолжали тренироваться на солнечном Ипии и на других островах. И вот настал день, когда их подготовка наконец подошла к концу. Их лица были измазаны грязью, но каждый из мечей выглядел довольным. А Их умопрочительные тренировки поспособствовали увеличению силы, живучести и ловкости. Минимальное владение мечом среди мечей достигло третьего продвинутого уровня, а у некоторых даже и пятого. Но для того, чтобы полностью освоить искусство меча, им требовалось проделать еще много кропотливой работы. «Я сыт по горло морем и всем, что с ним связано!» «Здесь мы уже всего добились, так почему бы нам не отправиться в другие места?» «Мы вернемся на континент?» «О, звучит неплохо!» После завершения тренировки первый меч дал своим ученикам 4 дня отпуска. Они ходили по пляжу, поигрывали своими мускулами, загорали и пили апельсиновый сок. В прибрежном баре мечи наслаждались фруктовыми напитками и расслаблялись. А в некоторых случаях они даже знакомились с девушками». Есть хоть один шанс, что вам сегодня некуда спешить? Задавая подобные вопросы, мечи всем своим видом источали уверенность. Если бы кто-то это услышал, то они бы ни за что не поверили, что это спрашивает кто-то из мечей. Естественно, положительные изменения произошли благодаря поучениям Зефи. Правда, они никогда не говорили девушкам о том, что где-то поблизости есть еще 500 таких же, как они, одиноких и мускулистых парней. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Вы, наверное, пришли со своими друзьями. Нет, нас всего трое. Тогда мы сможем сходить вместе на пляж. Если вы пойдёте со мной, это будет честью для меня. Для них э, был как нельзя кстати такой небольшой отдых, во время которого они к тому же могли еще и пообщаться с девушками. Несмотря на то, что скоро они должны были покинуть остров, мечи могли добавить понравившихся девушек в друзья и когда-нибудь встретиться с ними вновь. Иногда они даже знакомились с девушками, которые были профессиональными дайверами. «Я слышал, что остров Иппи достаточно популярен среди дайверов». «Ха-ха, это правда!» «Не хотите отведать вместе со мной супа из морепродуктов?» Однако они не могли долго наслаждаться таким времяпровождением, поскольку были рождены воинами. Так что, побродив еще немного по острову, они вер... решили вернуться обратно на континент. «Пора возвращаться!» Уже не только ученики, но даже инструкторы хотели отправиться куда-нибудь, где много монстров и приключений. «Может, в качестве финальной точки нашего парского путешествия убьем Кракена?» Как правило, все игроки, которые хотели отправиться на охоту, в первую очередь пытались собрать информацию об охотничьем угодье, средний уровень монстров, типа их атак, возможные трофеи. Но мечи не любили задавать много вопросов. «А он вкусный?» «Ну, если мясо будет жесткое, мы его сварим». Таким образом, вся группа решила поймать и съесть кракена. Без поддержки магов, жрецов и должной информации, они приняли решение, что, на такое, что охота на такое чудовище будет как нельзя кстати. «А что, если его зажарить?» «Братья, братья, а я с острова Специи захватил!»